Глава 21. Мне очень хотелось провалиться и исчезнуть с этого корабля, чтобы больше никогда не видеть Кесара, но падать было некуда, а плащом невидимкой я не владела. Поэтому нужно брать себя в руки и больше не допускать, чтобы Кесар видел мои слабости. Этот странный человек явно преследует свои цели, мучая меня неволей. Нельзя доставлять ему удовольствия, показывая, что меня задевают его поступки и слова. Стоит порадоваться его ещё весьма детским забавам. Я прекрасно понимала, что бы Кисар мог со мной сделать, будь он отъявленным мерзавцем, потому лучше с ним не спорить, а мило улыбаться и мягко стоять на своём и ждать, пока мне остаётся только это. Встала, привела себя в порядок и уже ближе к полуночи постучалась к нему в каюту, и за двери донёсся негромкий ответ: "Войди". Стараясь вести себя как обычно, подошла к столу и задала вопрос: Что ты хотел обсудить? Он наконец отвлёкся от своих дел и откинулся на спинку массивного кресла. Сложил перед собой ладони домиком и оценивающе на меня посмотрел. Его пальцы нервно барабанили друг по другу, а взгляд с прищуром медленно перемещался по моему телу. Я стояла смиренно, но когда Кисар издал неопределённое: "М?", я не выдержала и, пытаясь скрыть раздражение, сказала: "Могу покрутиться. Так будет удобнее". Ответ прозвучал поспешно и с некоторым воодушевлением. "Я сам", кисар резко встал и уже через секунду стоял рядом, а потом медленно двинулся вокруг меня, что-то мурлыча себе под нос. Остановился, и я снова поймал этот оценивающий взгляд, но только сейчас к нему добавилась уже знакомая мне обольстительная улыбка, аж мурашки прошлись по коже. Как же я его за неё ненавижу. Эх, а вот если бы ему выбить пару передних зубов, то от него бы не осталось и капельки обаяния. глянула на кисар и представила его без одного зуба картина нарисовалась весьма забавная и я заметьтавшись даже не сразу поняла что он сказал подойдёшь немного запоздало спросила для чего поедешь на аукцион с ума сошёл завопила я и даже подпрыгнула на месте от возмущения неужели этот самородок удумал меня продать совсем сбрендил от обилия эпитетов у меня буквально распирало рот Но они толкались локтями, пытаясь протолкнуться все и сразу, а в итоге ни один не вырвался. Я лишь несколько секунд открывала и закрывала рот, но так ничего и не сказала. А Кисар выглядел озадаченным, и явно не понимал моего возмущения. "Ты сегодня странная", произнёс он, делая шаг назад. "Это он в правильном направлении размышляет. Лучше беги". Я хищно улыбнулась и шагнула в его сторону, выставила вперёд палец и прошипела: Удумываешь меня продать? Я договорить да я не смогла, прервал изумлённый возгласки Сара. Рихнулась. Какая продажа? Ты подумала, что я тебя, боги, Ася, да за кого ты меня принимаешь? Мне просто нужна спутница на мероприятие. Брови Кисара сошлись на переносице, а взгляд стал ледяным. В нём читалось явное разочарование, словно я ученица, которая не оправдала ожиданий учителя, вложившего в её обучение душу. Почему-то стало стыдно. Действительно. Я же сама ещё пару минут назад про себя хвалила его за адекватность, а тут такое. Точно. Он ведь сначала свою шелесту хотел взять, а она отказалась. Вряд ли он имел планы её продать. И почему я сразу подумала плохое? Ответ пришёл сам собой. Я слишком остро чувствую свою несвободу и боюсь за будущее. Поэтому мой мозг видит опасность во всём, печально вздохнула и сказала. Извини, Просто этот долг, ты не представляешь, как он давит. Кисар промолчал, но лицо стало более мягким. Ахмурые и суровые морщинки вокруг глаз и на лбу сами собой разгладились. Между нами повисло неудобное молчание. Когда и сказать нечего, и уйти вроде как неприлично. Он заговорил первым. Едем завтра на Евком. Это будет скучное мероприятие, но мне там нужно встретиться с несколькими непростыми людьми. туда принято приходить со спутницами, и от тебя потребуется только молчать и мило улыбаться. Будь готова завтра к трём. Гроскот, вечернее платье. Возьми шелеста. Не нужно, резко ответила я. У меня есть своё. Ещё не хватало мне носить вещи шелеста. Как на щенке. Хорошо, что я не продала то платье, следуя неукоснительному правилу. У любой девушки должен быть хотя бы один наряд на выход. Ещё что-то от меня нужно? нетерпеливо спросила я. Мне хотелось поскорее уйти, и скрыться от недовольного взгляда Цезаря. Весь его вид вызывал у меня раздражение. Казалось, он принял для себя очень неприятное решение, и оно явно касается моей персоны. Но какое? И почему в его взгляде столько разочарования? "Нет, Ася, можешь идти. Мне от тебя больше ничего не нужно". Почудилось, что эти слова с двойным смыслом. Они неприятно полоснули меня изнутри и отдалис какой-то неясной горечью. Подняла взгляд на Кисара, пытаясь понять, что меня так задело, но тот сел за стол и отгородился виртуальным экраном. Этот жест я уже успела запомнить. Он означает, что разговор закончен. Ну и ладно. Размеренным шагом я направилась к себе в комнату, почти физически ощущая на спине его взгляд. В шкафчике достала платье и разложила на кровати. Красивое, шитое специально для меня. Тёмно-синий цвет переливался на каждой складке. Тяжело вздохнула. Как же скучна моя жизнь, что до этого момента так и не нашлось повода надеть его. Не сдержала улыбки. Нет, мою жизнь можно назвать какой угодно, но точно не скучной. Только что унята этого. Померила туфли и некоторое время любовалась их изящными изгибами и высоким каблуком. Ох, да чего же хорошо в них будут смотреться мои ножки, а в сочетании с разрезом на бедре загляденье. Обидевшись, что идти мне есть в чём, я с тоской взглянула на почти пустой контейнер с украшениями. Там одиноко болтался стальной цилиндр на тонкой цепочке. Такую вещицу к платью не наденешь. Но ну, а если открыть его? Прошло уже много лет, и возможно, минерал Гахле, который мы замуровали с оскаром под бронированное стекло, уже вырос. Говорят, он очень красив. Хоть и мало ценится среди любителей драгоценностей, любоваться на него можно лишь в специальном составе и всего несколько часов в месяц. Он предпочитает полную темноту. Похоже, пора посмотреть, во что превратилась посаженная мной и Оскаром любовь. Села на кровать и аккуратно открутила от основания, к которое крепилась цепочка, блестящую крышку. Она поддалась легко, и вскоре из щели показалась тонкая полоска света, а когда я сняла колпачок полностью, то удивлённо замерла. У меня на ладони лежал стеклянный цилиндр размером с мой мизинец. Вместо ожидаемого кристалла в нём была лишь густая субстанция. Она велась по кругу, отливая нежными оттенками голубого, розового и фиолетового. Я завороженно смотрела на неё и не могла оторвать взгляда. Казалось, она живая. Неужели минерал Гахле превратился в это? Может, стоило открывать его почаще? Снова посмотрела на неожиданную находку и решила её примерить. Под тяжестью кулона тонкая цепочка неприятно натянулась и слегка впилась в кожу. Да чего же необычное украшение. Лёгкое, словно мистическое свечение притягивало взгляд, и хотелось к нему прикоснуться. Повертелась перед зеркалом и решила, что кулон вполне подойдёт к платью. А если это и не так, то у меня всё равно нет выбора. Убрала одежду в шкаф и потянулась снять колье, но внезапно захотелось поносить его ещё чуть-чуть. Показалось, что она не хочет обратно в цилиндр. Я словно ощутила исходящую от него тоску, чего только не помярещаться. От странных мыслей отлегну пришедшее сообщение от Романа. Что-то часто он стал мне писать, но я сама виновата, ведь зачем-то продолжала поддерживать знакомство. И пусть не хотела себе в этом признаваться, но делала это только чтобы насолить Кисару. Было похоже на старую мудрость: на зло маме отморожу уши. Сняhyоты открыла запись, увидела приятную улыбку мужчины и услышала мягкий голос. Нет желания пообщаться. На этом сообщение закончилось. Настроения не было, но глядя на застывшее на голограмме лицо Романа, отказывают почему-то не хотелось, и я нажала на вызов. Привет, Ася, мне улыбался довольно Роман. Наверняка он ожидал от меня отказа. Его простое приветствие и добродушный тон немного подняли мне настроение, и я весело ответила: "Привет, Ром. Как дела?" Ожидая быстрого и развёрнутого ответа, как это бывало, я немного удивилась, не получив его. Мушин на замер и не отрывал взгляд от моей шеи. Глянула вниз и поняла, что Роман смотрит на кулон. Красивая вещь, наконец сказал он. Притягивает взгляд. А мне почему-то стало неуютно, и я поспешила снять украшение. Но Роман уже потерял к нему всякий интерес и рассказывал про новые находки для своей коллекции старинных музыкальных инструментов. Видимо, человек он обеспеченный, если может позволить себе мотаться по галактике и искать такие вещи. Я слушала вполуха и когда он спросил о моих планах, ответила: "Еду с боссом на Ивкон". Роман присвистнул и уважительно кивнул. "Да, интересное местечко. Бывал там пару раз, покупал экспонаты, но пока до них доберёшься, замучаешься. С их системой защиты придётся уходить несколько раз в прыжке. А место красивое. Думаю, ты в том колье будешь выглядеть прекрасно". "Наверное", задумчиво кивнула я. Я не смогу быть в том секторе, но буду рад видеть тебя после. Куда вы дальше? Я не знаю, Ром. Тисар не делится своими планами. Может, потом. Мы ещё несколько минут поболтали ни о чём и попрощались. Глянула на часы. Уже поздно, и мне давно пора спать. Завтра меня ждёт аукцион, и как же хорошо, что я там буду как посетитель, а не лот.